Глава 33. Мистер Уэллер старший высказывает некоторые критические замечания, касающиеся литературного стиля, и с помощью своего сына Сэмюэля уплачивает частицу долга преподобному джентльмену с красным носом. Утро 13 февраля, которое читатели сего правдивого повествования знают от не хуже, чем мы, было кануном дня, назначенного для слушания дела миссис Бардл, оказалось беспокойным для мистера Сэмюэля Уэллера, непрерывно путешествовавшего от Джорджа Ястреба к дому мистера Перкера и обратно с 9 часов утра и до двух часов дня включительно. Нельзя сказать, чтобы это могло содействовать ходу дела —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 возможно. В действительности же, как мы уже намекали, идти было решительно нечему, нехорошо, не худо, вплоть до судебного заседания, назначенного на следующее утро. Но людям, которые добровольно обращаются к правосудию или насильственно и впервые привлекаются к суду, можно простить некоторое временное раздражение и беспокойство. И Сэм,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 Тот, который ездит с сыпсуческой каретой и останавливается у нас, отозвался мальчик. Вчера утром он мне сказал, чтобы я пошел сегодня к Джорджу Ястребу и спросил Сэма. «О, это мой отец, моя милая, пояснил мистер Треллер, обращаясь к молодой леди за буфетной стойкой. Черт побери! Пожалуй, он и в самом деле забыл мою фамилию. Ну, с молодой барсук, продолжайте, что дальше. А дальше что, сказал юнец. Что вы должны прийти к нему в 6 часов в нашу гостиницу, потому что он хочет вас видеть. Синий Боров, Леден рынок. Сказать ему, что вы придете. Ну, рискните, сообщить ему это, сэр, ответил Сэм. Получив такие полномочия, юный джентльмен удалился и разбудил при этом все эхо во дворе джорджи Ястреба, изобразив несколько раз с удивительной чистотой и точностью свист погонщика скота голосом